Не случайно в России существовала формула, предписывающая судить не по закону, а по совести, по душе. Как говорит персонаж Александра Островского, городничий Градобоев, «Ежели судить вас по законам, то законов у нас много, и законы все строгие. В одной книге строгие, а в другой еще строже, а в последней уж самые строгие». Так что, друзья любезные, как хотите, судить ли мне вас по законам или по душе, как мне Бог на сердце положит. Совесть предполагает двойное толкование. Совесть может подсказать, что стереотипы поведения должны меняться в зависимости от ситуации в стране, в данном конкретном месте, в данный конкретный момент. И то действие, которое будет беззаконно в стабильных условиях, в условиях аварийно-мобилизационных, автоматически становится законным. Так у казаков бытовал негласный обычай, согласно которому в военных условиях допустимо любое поведение. На нестабильной фазе системы управления обстоятельства вынуждали нарушать закон. И государство этому не препятствовало, а иногда и прямо поощряло беззаконное по представлениям стабильного времени поведение. Например, Павел I специальным указом повысил в звании ротмистра, по приказу которого был повешен торговец, не захотевший продавать роте сена для лошадей. С переходом системы в нестабильный режим многие преступные действия автоматически становятся законными. Сколько снято фильмов о том, как уголовные преступники, которые в мирные годы были врагами общества, в военное время становятся по нашу сторону баррикад. Их навыки воров, убийц и медвежатников оказываются востребованы армией, и зрители с умилением на это смотрят государство в современных условиях смягчает для бывших участников боевых действий в горячих точках ответственность за уголовные преступления, косвенно признавая тем самым, что преступное в мирных условиях поведение является вполне адекватным в условиях аварийных. Общество понимает, что от людей, которых взяли со школьной скамьи или из ПТУ и сунули в Афганистан, Чечню, Таджикистан, По возвращении бесполезно требовать соблюдения стереотипов и законов, свойственных мирному стабильному времени. Все понимают, что они и в стабильной среде будут по привычке вести себя, как на войне. Поэтому государство официально закрывает глаза на то, что они вытворяют в условиях стабильных. Это своеобразная плата, которую страна платит за периодически случающуюся нестабильность. Возможность работы системы управления попеременно в двух режимах, стабильном и нестабильном, изначально противоречит самой идее правового государства и закона послушного населения. Нельзя одни и те же действия оценивать принципиально по-разному, в зависимости от того, в стабильное или нестабильное время эти действия совершаются. Это противоречит идее закона и правового государства. Поэтому законодательство было вынуждено приспосабливаться к своему подчиненному положению и закрывать глаза на то, что его изначально собираются нарушать. Законодательство существует в виде некоторого придатка, который действует в ограниченный период времени в отношении ограниченного круга вопросов. В наши дни неисполнение решений гражданского или арбитражного суда в России почти правило. Вспомнить хотя бы череду исков обманутых вкладчиков после августа 1998-го. Мало того, что суды тогда руководствовались не законом и не условиями, подписанных банками со своими клиентами договоров, а какими-то мифическими соображениями о влиянии состояния банков на экономическое состояние регионов. И отправляли истцов с миром, а та малая талика решений, в которых суд принимал сторону вкладчиков, как правило, просто не выполнялась. Неправовой характер управления стал краеугольным камнем государственного устройства еще в старомосковские времена.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 Исследователи по источникам прослеживают резкую деградацию институтов гражданского общества, прежде всего судопроизводства, самосознания своих прав, способности решать свои конфликты без насилия.